В моем сне все обрушившиеся потолки заново сложились над нами. Пламя вернулось в бомбы, которые падали вверх, исчезая в чреве самолетов, чьи винты вращались справа налево, как минутные стрелки часов во всем Дрездене, только быстрее. Я хотела дать ему пощечину написанными словами. Хотела крикнуть так нечестно и барабанить кулаками по столу, как маленькая. Что-нибудь особенное написал он на руке? Все особенное, сказала я. Журнал об искусстве, да. О природе, да. О политике, да. О знаменитостях, да. Я попросила его взять с собой чемодан, чтобы все уместилось. Не хотела, чтобы он уехал без вещей. В моем сне весна пришла после лета, лето после осени, осень после зимы,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 а матери, потерявшие детей, расштопали свои траурные одежды ножницами. Я думаю обо всем, что сделала Оскар, и обо всем, чего не сделала. Ошибки, которые я совершила, для меня мертвы. Но несовершенного не исправишь. Он был в международном терминале, сидел за столом, руки на коленях. Я все утро на него смотрела.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 ты сможешь покупать ежедневники и ручки. Есть где поесть, и банкоматы, и туалеты, даже телевизоры. Без куда и откуда, без нечто и ничто, без да и нет. Мой сон дошел до самого начала. Ливень втянулся в тучи, и по сходним сошли звери. Каждой твари по паре. Пара жирафов, пара пауков, пара кос, пара львов, пара мышей, пара обезьян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 оскар ночь после которой я все потеряла была самой обычной мы с анной долго не спали хихикали юные сестры в постели под крышей отчего дома девицы не на может ли что либо менее заслуживать уничтожения я думала мы будем куролесить всю ночь будем куролесить всю жизнь промежутки между нашими словами удлинились.